Глава 16. Амулет. Два портала открылись одновременно. В одном исчезла закутанная в плащ маска, в другой бесцеремонно ввалилась целая толпа взволнованных мужчин. Знал бы папа, в каком виде его дочь принимает двух правителей, одного бастарда и одного полудемона. Одновременно прозвучало: "Как вы себя чувствуете, Мейс Асси? Кто у вас был?" Проследи портал. Первый вопрос задал встревоженный ректор, сразу накинувший на дверь защитное плетение. Второй — король. А третью реплику, обратившись к магистру Стейру, выдал Хаур Дейтер. А сам направился к окну, но на полпути замер и поднял голову к потолку, вглядываясь в покрытую льдом вентиляционную решетку. Здесь были Ае, «Зимние Аэни», — уточнила я. «Странно, что вы еще живы, Мейс. Дейтер Ариар бросил осуждающий взгляд на ректора и щелкнул ногтем по камню на своем браслете. Высвободившееся заклинание взлетело чёрной молнией и очистило решетку от следов присутствия диких. В это время ворон Эрвит изучал место, где исчезла маска. След был свежим и очень ярким. Еще гасли искры магических возмущений. Портал вел в корпус невест, доложил некромант. Я пройду по следу? Да, коротко кивнул Хаур. Его больше занимал черный снег, осыпавшийся с решетки, и на исчезновение подданного он почти не обратил внимания. Тут стояла прослушка диких. Как они сюда попали? Разве лекарский корпус? Совсем не защищен? В мое время в школе более ответственно занимались безопасностью». «Мы и занимаемся», — раздраженно отозвался лорд Сириан. «Королевских невест усиленно охраняем. Целый корпус невест». Артан и бровью не повел на этот выпад. Его взгляд был прикован к костяному амулету, оставленному маской на столике. «Знакомая вещица. Вы позволите, леди?» Я кивнула. Шок от появления мужчин в моей, можно сказать, временной спальне еще не оставил меня, и дар речи не торопился возвращаться. «Ваше Величество, мою сотрудницу зовут Мэйс Асселир», — поправил его зануда ректор. «Пусть будет Мэйс. Откуда у вас эта вещь?» Король провел раскрытой ладонью над амулетом, проверяя его магию а его затуманенный взгляд устремился на меня. И что-то такое было в его глазах. Глухая боль, отголосок тоски, растерянность, что я поежилась. «Это не моё», — призналась я. «Я к ней не притрагивалась. Верю. Ее нельзя украсть или использовать для зла, только передать добровольно на доброе дело». Этот амулет я сделал своими руками и подарил одной девушке, черной магичке. Король, взяв подвеску, перевернул ее, рассматривая изнанку, на которой мастера-артефакторы обычно ставили личный знак. Я заметила, как встревоженно переглянулись Лорд Сириен и Хаурдейтер. Он предназначен для защиты от воздействия светлой магии. «Кто был у вас?» кроме двух Айенни -э «Не знаю. Девушка в маске. Я не видела ее лица, но голос был женский. Она была в темном плаще с капюшоном. Имени не назвала. Что ж, если она отдала его вам, значит, пользуйтесь». Артан криво улыбнулся и вложил амулет в мою ладонь. «Я не знаю лучшего способа восстановить ваши силы». После белой атаки. К вечеру вы будете уже на ногах, и, надеюсь, скоро почтите нас своим присутствием на балу. Мейс Король, все еще державший мою руку, легонько сжал мои пальцы, словно впечатывал тепло своей руки и отпустил. Дейтер, нам нужно кое-что обсудить. Мейс, Асси выздоравливаете. Это приказ. Я заинтригован рассказом о вашей схватке с рыжий Сен и жажду подробностей. Лорд Сириан, обеспечь полную проверку корпуса и охрану для мыс, чтобы никакие Аи и близко не могли подобраться. Потом присоединяйся к нам. Мы оккупируем твой кабинет, как ты, наверное, догадался. Кстати, секретаря нужно сменить. Мне она не понравилась, слишком любопытная для профессионала и два правителя ушли новым порталом. А я подумала, что на весь этот шум никто из персонала лекарского корпуса так и не явился. Наверняка та же мысль пришла в голову ректору, потому что он отправился к выходу с такой скоростью, словно боялся лишний миг остаться со мной наедине. Но все таки оглянулся, прежде чем открыть дверь. «Мейс Лиртон, я приношу извинения за то, что вы пострадали». Я выставлял для вас с магистром Стеером защиту, но она почему-то сработала только на Вороне. Вы не должны были так пострадать. Не беспокойтесь, господин ректор. Думаю, это из-за Аэни. Слишком их было много, и все с разными полюсами силы, кучи кучей разных щитов. Мне досталось рикошетом. Отдыхайте. Но этот артефакт пока не применяете. Я не доверяю таким неожиданным подаркам от незнакомых лиц в маске. Я тоже им не доверяю, магистр. Твёрдые черты лица смягчились улыбкой. Она удивительно ему шла, но задержалась на лице не дольше мотылька, прилетевшего на огонь. Ректор ушёл. Ну, вот и поговорили. Я перевернула подвеску и поднесла к глазам. На оборотной стороне была вырезана корона, венчавшая инициалы — А, е Э. Первые и последние инициалы понятны — Артан Энджо. А что обозначала средняя буква? Полное имя короля не содержало никаких имен, начинавшихся с И краткого. «Ого!» — прошептала я и провела рукой над амулетом, ощупывая магический узел заклинаний. «Что бы это значило?» В ладонь кольнула, словно шилом. Зашипев от неожиданности, я выронила подвеску и так неудачно, что она соскользнула с края постели и упала под койку. Да и зачем мне подозрительные артефакты, переполненные чужеродной магией? У меня и своя сейчас будет. Я закрыла глаза и обратилась к духам. «Для связи хранительницы совсем не обязательны такие артефакты, как книга рода. Конечно, ее посредничество ускоряет и облегчает процесс, но главный артефакт у меня всегда с собой — кровь, бегущая по жилам. Она — самый мощный, но не самый безопасный артефакт, потому что обращение к истокам требует полного погружения в себя и максимальной отстраненности от внешнего мира. Я окажусь полностью беспомощным, не осознающим ничего овощем. На поле боя к такому способу восстановления невозможно прибегнуть. Или в лесу, где из-под каждой коряги может вылезти либо ая, либо зомби. Но ведь я не на поле боя и не в лесу. Здесь даже окна и вентиляции уже запечатаны, а где-то за дверью самый невероятный помощи белый маг. Чего мне бояться? Страх, конечно, был. По сути, я ступала за грань, откуда либо вернусь полная сил, либо... Никогда не вернусь, если духи сочтут, что хранительница не оправдала их надежд. И я буду до последнего дыхания блуждать в поисках себя и своего настоящего мира. Не умру, а просто усну бесконечным сном. На родине моей пра его называли литургическим. Не зря опасалась. Духи налетели, как коршуна на цыплёночка, и моё сознание соскользнуло в бездну. Охрана лекарского корпуса в лице двух старшекурсников, одного боевого магистра и трех целителей была погружена в сон. И лорд Сириан сразу увидел причину. Во все доступные щели пролезли плети сон сонвьюна, ядовитые лианы, способные расти и цвести даже в воде. Ректор призвал помощь, и вместе с пришедшими порталом магами обошел все помещения лечебницы, методично выжигая отвратительный цветок. Плети в юна свисали с решеток вентиляции, лезли в водопроводные стоки, возвышаясь шапками над раковинами. Эту заразу не один день выжигать придется. Счастье, что сон в юн достаточно безобиден. У пострадавших никаких побочных эффектов не будет после принудительного сна кроме легкой головной боли. А и явно не хотели лишних жертв. А ведь могли бы. Прав, Дейтер. Враги воспользуются малейшей лазейкой в системе безопасности. Вот только не было таких лазеек еще утром. А значит, кто-то помог диким вскрыть защиту лекарского корпуса. Лорд Сириан клял себя последними словами за неосторожность. Но кто знал, что Ася сочтет брошенный им щит для нее за атаку? За беспечность! Можно было и догадаться, что Ая не остановится на одной вылазке. Но больше всего за саму идею подсунуть конкурсанткам пленную Ая в надежде, что кровь дикой, если она затесалась на отбор, проявится при столкновении с такой же. «Нет, идея была хорошая, но...» Никто и предположить не мог, что дикие, отличавшиеся чудовищной смесью коварства и наивности, специально подсунут охотникам одну из королев. Даже представить невозможно, чтобы, к примеру, риртанцы добровольно отправили врагам своего короля, ведь он у них единственный и не способен возродиться. А вот Айе не могли позволить себе такой безумный риск. И ведь не в первый раз, если вспомнить. Несколько сотен лет назад они направили сразу троих Айене в оплот Хауров-Суав, крепость Ауриардерт. Получается, что на самые важные операции дикие отправляют своих предводителей как самых могущественных магов. Ну, с Ауриардертом хотя бы понятно. Там велась охота на святыню суафитов. Ее уничтожение разом устранило бы воронов, единственных союзников Фриертена, если не считать ближнее зарубежье, мелкие и слабые княжества и кочевые племена. Но тут-то что? А ей не сдалась в плен специально, чтобы в нарушении перемирия открыть путь своим изнутри крепости и напасть. Но что было их целью? Убить одну единственную девчонку? Не они ли направляли руку Лайренского убийцы? Нет, не похоже, что их цель — убийство. Тогда рыжая Сен напала бы сразу, но она пыталась договориться с Асси. Непонятный риск. Цель должна оправдывать средства, а дикие рисковали сразу половиной живых Аэни. У них должна быть очень серьезная цель, чтобы оправдать риск их гибели. Либо дикие надеялись на внезапность и скорость, чтобы никто ничего не успел понять и защитить чернокнижницу. И вторая их вылазка. Даже рано не успели залезать и снова пришли за девчонкой. И снова пытались о чем то договориться. Странно всё. Очень странно. Едва дождавшись появления декана кафедры темной боевой магии магистра Онрика, Доложившего, что корпус полностью проверен и зачищен, ректор поспешил в палату невольной жертвы. Он сразу увидел использованный амулет, валявшийся под кроватью. Рука девушки безвольно свисала с края койки, и вещица выпала из разжавшихся пальцев. Да и все скорчившееся в коконе тело выглядело так безжизненно, что Сириена прошиб холодный пот ужаса, Что еще могло тут случиться? Неужели защитный артефакт Артана сработал неправильно? И ни одного лекаря на ногах. Все усыплены и еще не пришли в себя. Сирий над ним прыжком оказался рядом с девушкой. Плетение кокона пропустило его руку. Он проверил пульс, дыхание. И то, и другое очень слабое. Но девчонка жива, и это главное. Ее лицо сквозь целительную дымку темного тумана выглядело размытым пятном, но лорду показалось, что кожа и волосы девушки посветлели. с Аси, позвал он. Она вздрогнула всем телом и прошептала. «Прочь!» Сирен не успел удивиться, как жертва обстоятельств, не открывая глаз, прорычала. «Не хочу! Попробуй заставить!» Ректор с облегчением перевел дух. «Так она спит и видит кошмар!» Он сел на стул отсутствовавшего дежурного целителя и тихо спросил. «Чего вы не хотите, леди Асгерт?» Девушка резко распахнула веки, и сирийно обожгло жаркой волной тьмы, плеснувшей из ее глаз. Его спасла только мгновенная реакция тренированного тела, иначе светлый маг поменялся бы с темной ведьмой местами на больничной койке. Лорд едва не присвистнул от изумления. Ее резерв не только восстановился, он превосходил все мыслимые пределы. Такое он видел только во время схватки с демонами Нижнего мира. Девушка снова закрыла глаза и провалилась в сон, а ректор нахмурился. Неужели Аси одержима? Как ее пропустила система охраны крепости? Как не заметил король? Да и он сам. Неужели потерял нюх? Впрочем, это легко проверить. Достаточно снять лечащий кокон. И оборвать процесс регенерации. У девушки наверняка ожоги, которые она пока не чувствует. Останутся шрамы. Конечно, со временем их уберут. Но когда еще это случится? Нет, Сирийну не нужно ломать кокон, чтобы проверить подозрения. Собственно, и проверять не нужно. Разве что для очистки совести, которая молчит. Потому что все демоны и одержимые ими души несут в себе зёрна зла. В Васе, в Леди Асгерт их нет. Два брата по отцу, Бастарт и Король обладали уникальным даром видеть истину. Но если Артан различал, когда люди кривят душой, пытаясь обмануть, то Сириин видел зло в умах и сердцах. Не дар, проклятие, обрекающее братьев на несчастливую жизнь без любви. Потому что любить лживых и злобных людей невозможно. А каждый, абсолютно каждый, когда-нибудь в своей жизни лгал или совершал зло святых нет. И уж, конечно, не бывает святых чернокнижниц. Но зло, посеянное демонами в сердце одержимого, воняло, как гнилое мясо. Его не спутать с обычной стервозностью, хотя последнее тоже отвратительно. Если бы Сириен раньше вернулся в Риртон и увидел королеву Риату, не случилось бы многих трагедий. Королева воняла, как разложившийся труп. А девушка, спавшая в коконе, была чиста, несмотря на вспышку тьмы. Ее тьма не пахла злом. Вчера она пахла раскаленными угольками и обжигала, а сегодня, как натопленная деревенская печь в холодный зимний день, хлебом, дымом и уютом. В ней не было угрозы. Внезапно лорд Сириан понял, что впервые за многие годы с тех пор, как осознал свой дар проклятия, полностью расслабился и даже задремал. Он и не вспомнил бы, когда ему было так хорошо и спокойно. Бесценное чувство. И сквозь это расслабленное спокойствие пробивалось какое-то новое чувство. Благодарность? Да, за это стоило поблагодарить. Но не только. Что-то еще. Изумление, полнота обретения, как будто нашел что-то давно и безнадежно потерянное. Так, этого еще не хватало. Лорд рывком поднялся и решительно направился к двери, распахнул и с трудом удержался, чтобы раздраженно ею не хлопнуть. И пораженный замер на пороге. Неожиданная догадка сверкнула, как молния. Нужно выяснить все о женщинах рода Лиртон. В мире Аэры много тайн, и одну из них хранила мать Сирина, колдунья древнейшей крови. Может ли семья Лиртон хранить подобную тайну? Не потому ли старая одинокая и бедная черная ведьма из провинции, вопреки здравому смыслу, удочерила дочь герцога при живом отце? И уж если совсем раскрыть крылья и воспарить в мечтах, может ли случиться чудо и отыскались корни великого древа? Один маленький корешок со слепительной улыбкой, тонкой талией и... Дверь все таки хлопнула. Лорд вылетел из палаты, как укушенный костяной гончей. Эрвит Стейер, искавший ректора, чтобы отчитаться об исчезнувшем портальном следе, Удивленно оглянулся, когда Сирин промчался мимо, не бросив на ворона даже взгляда.